Глава пятнадцатая. Вот и все. Минут через двадцать свободного плавания стал понимать, что остался один. корабля вниз по течению реки, я отдалился на довольно большое расстояние, около полутора километров. Так далеко никто из спасавшихся членов команды не отплывал. Все, кроме меня, гребли сразу к берегу. Но у меня компания была и не нужна. Наоборот, я хотел остаться один, чтобы в спокойной обстановке посидеть и подумать над тем, что делать дальше. Признаться, плана дальнейших боевых действий после уничтожения корабля у меня, к сожалению, не было. Я действовал без оглядки на будущее, в первую очередь стараясь уничтожить именно эту цель. И вот теперь, когда я выполнил поставленную задачу, стал понимать, что следующей цели у меня пока нет, и теперь только предстоит ее определить. Но поиски следующего объекта для уничтожения я собирался начать не сейчас. На данный момент передо мной неожиданно стала другая проблема – Дело в том, что я совершал свой морской вояж, находясь в центре реки, поддавшись течению, и увлекся этим беззаботным плаванием так, что не заметил, что силы у меня уже давно на исходе, и внезапно с пугающей ясностью ощутил, что если срочно ничего не предприму, то вероятность утонуть станет не просто вероятностью, а самой настоящей реальностью. Выкинув из головы все планы и идеи по поводу будущих подвигов, стараясь не потерять вещмешок, принялся, что есть мочи грести к берегу. Из-за того, что вовремя опомнился, осознав, что силы мои не бесконечны, а организм к этому времени, отходя от адреналина, еще не полностью ослаб, мне повезло, и река отпустила меня. Предлагая немало усилий, чтобы не замочить оружие, вскоре наконец-то добрался до отмели и на карачках выполз на песчаный пляж. Упав на спину и посмотрев в темное ночное небо, я закрыл глаза, чтобы дать телу передышку. Мне нужны были несколько секунд» чуточку мгновений полного и безмятежного спокойствия. Я должен был полежать в тиши, восстановить силы и с новой, утроенной энергией броситься в новый бой, который, без сомнения, у меня обязательно будет. Но будет он потом, не сейчас. Сейчас же мне просто нужны были те самые пять секунд абсолютного покоя. И я стал считать. 5 Мое тело восстанавливается. 4 Я наливаюсь силой, как древний русский богатырь. 3 Четыре. Нет никого в мире, кто может остановить мое победоносное шествие по третьему последнему рейху. Два. Через удар сердца я открою глаза и буду обновленный, отдохнувший и готовый к новым трудовым свершениям. Один. Я поднимаюсь и начинаю новую операцию и... Проснулся я от того, что глаза под веками уловили изменение контрастности мира. Обалдев от такого поворота, распахнул свои очи ясные и понял, что вот-вот наступит рассвет. «Етить-колотить!» — вымолвили мои губы, когда я сообразил, что, словно морская звезда, частично зарывшись в песок, раскинув руки и ноги во все стороны света, лежу и безмятежно сплю. Дело пахло провалом, и не просто провалом, а позором для профессии диверсант. «Это же надо так лопухнуться, заснуть посреди боевого задания». Нет, я понимаю, что можно заснуть перед заданием, проспав нужный момент. Это еще принять можно. Устал, закрыл глаза и вырубился. Но чтобы заснуть прямо посреди диверсионной деятельности, такого, наверное, не знала ни одна разведка мира за все времена существования. Пронеслись в голове шокирующие мысли. Сразу вскочил на ноги, чтобы начать убегать с пляжа как можно скорее, но никуда не побежал, а обалдев, еще больше прошептал. А это что еще за хрень тут творится, товарищи? И нужно сказать, что мой экстравагантный пассаж был высказан не в суе, а по делу. Ибо после представшей перед моими глазами картины я понял, что на мою седую голову сейчас легли еще один ужасный провал и ужасный позор. Сквозь полные слез боли и обиды глаза, глядящие на реку, и видящие, что чертов шеер не затонул, пришло понимание, что задание я провалил. Военный корабль, с которым я столько мучился, какого-то хрена все еще оставался на плаву, Да и как ему было затонуть, если на самом корабле и вокруг него вовсю шла борьба за живучесть? Возможно, что если бы я самым позорным образом не проспал начало этой самой борьбы, то все произошло бы иначе. Для этого, конечно, мне бы пришлось раздобыть оружие, только потом заняться отстрелом спасательных команд. Но я, возможно, сумел бы это сделать, или хотя бы попытаться прервать спасательную операцию. Вокруг была темнота, что мне однозначно помогло бы. Но я самым глупым образом все проспал. И вот как теперь быть, когда карманный линкор весь облеплен людьми и катерами, подошедшими из порта, я представить себе уже не мог. Конечно, стоит отметить, что сам крейсер сейчас находился не в лучшей форме и представлял собой довольно жалкое зрелище. Его правый борт погрузился в воду чуть ли не до верхней палубы, а левый поднялся, тем самым оголив борт и даже часть киля, Но все ж до полного погружения в пучину было еще довольно далеко, и из этого следовал неутешительный вывод. Если корабль не утонул за те час-два, что я спал, то вполне вероятно, теперь экипажу и спасателям удастся предотвратить набор забортной воды, и Шеер выживет. И это была не просто плохая новость, а отвратительная. Получалось, что все мои трудозатраты оказались впустую. Более того... Не выполнив боевое задание, я оставлял такую грозную боевую единицу в составе немецкого флота. Не было сомнений, что через пару месяцев, не такого уж и сложного ремонта, хищник вновь выйдет в море для охоты на беззащитные суда, в том числе и наши, советские корабли. «Ну что ж мне опять, что ли, обратно плыть?» Бессильный злобик проручал я, глядя в предрассветное небо. Столь подлого удара со стороны Крикс-Марины я, признаться, не ожидал. И это моя ошибка. От гитлеровцев можно и нужно было ожидать чего угодно. Изначально задуманная мной трагедия с элементами боевика, плавно превратившись в трагикомедию, грозила перерасти в откровенный фарс. Нужно было срочно принимать какое-то решение и ответить на актуальный на это время вопрос – плыть или не плыть. С одной стороны, вновь лезть в реку совершенно не хотелось. И не только потому, что я устал, организм еще полностью не восстановился, И большой долей вероятности я мог банально до корабля не доплыть. А потому что даже если бы мне повезло, и по пути я бы не утонул. Приплыв туда без оружия, не имея в помощниках темноты и хоть какого-то завалящего плана операции, вряд ли бы сумел что-нибудь сделать для окончательного и бесповоротного уничтожения проклятого карманного линкора. Для предотвращения безобразия по спасению терпящего бедствия военного корабля мне как минимум была необходима винтовка. И где ее взять... Обвел с градом берег и почти сразу же обнаружил, что в километре от меня, на пляже у шлюпки, что ранее была спущена с шеера и добралась до берега, лежат три матроса, а рядом с ними суетятся двое немецких полицейских. Меня это вначале удивило. Откуда тут полиция взялась? Но когда я присмотрелся, то увидел, что из-за выступа небольшого утеса, возвышающегося над пляжем, виднеется крыша легкового автомобиля. ага понятно». «Вероятно, эти и правопорядка прибыли на вызов, и, увидев раненых, теперь оказывают первую медицинскую помощь немецкой матрасне», – сообразил я. Чтобы не привлекать лишнего возможного внимания со стороны, присел на корточки, вытащил из вещмешка пистолеты, проверил их боеготовность и рассовал по карманам. Затем распрямился, закинул вещмешок за плечи и быстрым шагом направился к ГОП-компании, Надеюсь, что и они мне тоже сумеют оказать необходимую помощь, только не медицинскую, а немного другую. К тому времени, когда я туда дошел, полицейским подтянулись еще трое моряков. Вероятно, они тоже при спешной эвакуации получили какие-либо раны или даже увечья, а потому спасать тонущую посудину не спешили. Конечно, можно было предположить, что кто-то из них вовсе не ранен, а попросту, что называется, косил, не желая возвращаться и подвергать свою жизнь опасности. И это предположение явно не лишено здравого смысла. Чтобы его проверить, я сфокусировал зрение и обнаружил, что из шести якобы раненых только у двух оказались заметные повреждения. У одного от кисти до локтя разорвана рука, а у другого глубокая рана бедра. Остальные же четверо, на первый взгляд, были вполне целы. А это означало одно из двух. Либо они получили внутренние повреждения, например, когда прыгали с корабля или нахлебались воды, когда плыли. Либо они симулируют, показывая болезненное состояние, не желая, как их собратья по разуму, принимать участие в опасной операции по ликвидации последствий диверсии. Когда до группы оставалось метров пятнадцать, меня наконец заметили. Один из полицейских обернулся, смотрелся в темноту и, опознав меня по форме, как моряка, призывно махнул рукой. «О, Камраз! Ком! Ты тоже с этого корабля?» «Ага, с этого. Как говорится, прямо с корабля на бал». Хмыкнул я, вытаскиваясь из карманов пистолеты. Времени на долгие дискуссии у меня не было, поэтому, посчитав, что разговор окончен, сразу же решил стрелять. Три секунды мне понадобилось на то, чтобы ликвидировать всю эту банду гитлеровцев. Их тела упали на песок, а я бегом отправился по склону вверх. Нужно было понять, направляются сюда еще какие-то машины с поисковыми командами. Вновь сфокусировав зрение, посмотрел в сторону деревни, расположенной в двух километрах ниже по течению, а затем и города. Никакого движения не обнаружил. Из чего можно сделать вывод, что с этой стороны пока никто на помощь терпящему бедствие морскому судну не идет. Не теряя времени, спустился к воде и занялся поиском необходимых трофеев. Как и ранее, как и всегда, на данном этапе операции мне нужно было только одно. Патроны. И еще раз патроны. Бурчал я себе под нос, обыскивая тела. У одного из немецких полицейских обнаружилась винтовка. Я тут же обрадовался, но почти сразу, как только запасных патронов не нашел, обломался. Дальнейший осмотр тоже не принес желаемых результатов. У второго стража правопорядка в кобуре находился пистолет, а у матросов вообще оружия не имелось. Вероятно, им так хотелось жить и как можно скорее подальше свалить от места крушения, что им не до каких-то там военных игрушек было. Данное обстоятельство меня очень расстроило. Я рассчитывал на пополнение своего вооружения и боезапаса, Но из-за трусости некоторых темных существ все мои надежды бесследно канули в лету. Посмотрел винтовку. Магазин не был полон, но это всего пять патронов. Чтобы прервать абсолютно ненужное мне спасение железного корыта, столь малого количества мне точно не хватит. Тяжело вздохнув, без капли настроения, прошептал я и непроизвольно для самого себя спросил. ну почему у полицейского при себе имеется столь малый боезапас? Почему? Военное время, а рядом военные объекты. Должно быть больше патронов, намного больше. Задумался на секунду, растерянно оглядываясь, а затем хлопнул себя ладонью по лбу. Ну, конечно, они же на машине сюда приехали. Значит, нужно поискать там. Быстро поднявшись по склону и подойдя к автомобилю, занялся обыском. И почти сразу мои старания увенчались успехом. Правда, полностью моего аппетита находка не удовлетворила. Ну что можно было сделать существенно с 25 патронами, что лежали в свернутом промасленном кульке, если на корабле спасатели и членов экипажа по меньшей мере с полтысячи человек? Картина получалась безрадостная. Весь мой винтовочный боезапас состоял всего из 30 штук. Конечно, лучше, чем ничего. И в шесть раз лучше, чем было. Но все же крайне мало. Коть немецкий офицерский состав постреляю. И то хлеб. Вздохнул я и на всякий случай для лучшей маскировки, упав на землю, отполз от машины метров на пятьдесят. Солнце пока не взошло, и в предрассветных сумерках силуэты до сих пор оставались темными, так что возможному стороннему наблюдателю заметить меня было крайне тяжело. Однако я всегда считал, что предосторожность лишней не бывает. Я не хотел, чтобы моя новая снайперская позиция могла быть обнаружена, ведь существовала не нулевая вероятность, что кто-то с корабля или подошедший к нему катеров сумеет разглядеть меня в бинокль. Оно, конечно, понятно, что при таком раскладе никакой серьезной угрозы со стороны противника, находящегося на терпящем бедствии судне в течение некоторого, причем достаточно продолжительного времени, я не получу. Им попросту будет нечем ответить на мою угрозу, если, конечно, у них под рукой не будет снайпера, стреляющего столь точно, чтобы попасть в цель с расстояния в километр. Но даже если он в наличии у них и будет, это долгая песня. Пока они его найдут, пока ему снайперскую винтовку принесут из арсенала если там вообще таковая есть пока он подготовится воды много утечет скорее всего к тому времени когда этот гипотетический снайпер соберется вести огонь меня уже тут давно не будет тридцать патронов да я их если даже не спеша буду выбирать цели за минуту отстреляю озвучил я себе поднос прописную истину и больше не теряя времени приступил к раздаче свинца Так как пресловутый боезапас у меня был крайне ограничен, то занялся я, разумеется, с самыми активными представителями противоборствующей стороны, которые представляли собой офицеров и унтер-офицеров Крикс-Марины. Полная дезорганизация организованного процесса стала главной целью этой спонтанной операции. С идеей того, что корабль окончательно затонет, мне, вероятно, теперь приходилось распрощаться. Но перед тем, как уйти от своей первоначальной невыполненной задачи, я собирался громко хлопнуть дверью. И первым от этого хлопка после начала отстрела попал под раздачу унтер-офицер, что отдавал команду, крича в трюм. Туда он и свалился, как только выпущенная мной пули встретилась его головой в фуражке. И дело пошло. Я стрелял и перезаряжал, перезаряжал и вновь стрелял. Так как команда была чрезвычайно занята пытаясь спасти свое корыто, вполне можно было предположить, что там сейчас творится настоящая вакханалия. Ругань, крики, грохот. А так как расстояние от моего берега до недобитого крейсера чуть более километра, то звука моих выстрелов они, как бы того не хотели, услышать не могли. Тем более, что, кроме всего прочего, их к тому же еще и маскировал шум реки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мое скромное воздействие на членов экипажа и главных командиров заметили далеко не сразу. К этому я и стремился. То в одной части крейсера офицера подстрелю. То в другой пару унтеров на тот свет отправлю. То матроса, что на судне поддержки какие-то шланги собирался передавать с преисподней познакомлю. По такой тактике я работал пару десятков секунд, пользуясь неразберихой, суетой и общим шумом. Но вскоре члены экипажа и спасатели стали вначале что-то подозревать, а потом и понимать. Произошло это, вероятно, потому, что матросы перестали слышать указания своих командиров, а потому обратили на них свое внимание». Точнее, не на них, а на те места, где они несколько мгновений назад находились. И, думаю, многие члены экипажа были крайне удивлены, когда те самые командиры обнаружились не в стоячем, а в лежачем положении. Когда же это произошло, вероятно, до многих начало доходить, что они не от усталости прилегли поспать, а уснули в прямом смысле вечным сном. Судя по открывающимся ртам, по кораблю вновь из уст уста стали передаваться только два важных и ставших уже лозунгом данного крейсера слова. «Алярм! Диверсанты!» И, разумеется, после этого вся нечисть сразу же начала прятаться кто куда. А чтобы прятаться, им стало лучше. Командовать данным процессом стали некоторые пока еще живые командиры, быстро размахивая руками. Мне это было совершенно не нужно, а потому я сразу же одного такого регулировщика ликвидировал. После чего стал искать глазами еще хоть какую-нибудь достойную цель, которая в любой момент могла вылезти из внутренности корабля, потому что и в трюм, и в надстройку данная волна паники уже, скорее всего, докатилась. Метким выстрелом, уничтожив еще какого-то лейтенанта, отметил, что и матросы, и командиры наконец поняли, что дело пахнет керосином, и уже не показывали свою прыть, перестав высовываться. Однако один офицер фуражки все же не успел осознать всей обстановки и решил посмотреть, что творится вокруг. «Я сразу же стрельнул по вновь выявленной цели», И когда обалдевшая рожа, получившая пулю точно в лоб, скрылась в дверном проеме, в голове у меня вспыхнула черно-белая фотография адмирала Редера, которую я видел в исторических книгах. Тот же надменный взгляд, те же наглые глаза и вроде бы даже та же фуражка. ну, Редером больше, Редером меньше», — мыкнул я прекрасно, понимая, что добавляю очередную работу отделу кадров Кликсмарины. «Ну и хрен с ними, пусть работают. А я им еще вакансии открою». «Одно дело сказать, а другое сделать». Посмотрел на остатки боезапаса и вздохнул. Патронов осталось мизер. Впрочем, и достойных целей видно уже не было. Как и вообще целей. Все попрятались кто куда мог, хоть я все же и рассчитывал подстрелить хотя бы кого-нибудь перед тем, как закончу операцию. Однако с пятью патронами толком не повоюешь. А значит, надо уходить. Но лишь для того, чтобы завтра или послезавтра вернуться сюда вновь, уже лучше вооруженным, подготовленным, и завершить так лихо начатую и так бездарно загубленную операцию. Окинув взглядом буквально вымершую палу корабля, начал подниматься. Но тут боковым зрением непроизвольно отметил изменение обстановки. Сфокусировал взгляд на левом фланге и почти сразу же обнаружил летящий в небе самолет. Это оказалась одна из многочисленных модификаций «Хенкель-111». На крыльях у него были подвешены бомбы, а под фюзеляжем торпеда. Вероятно, этот торпедоносец подняли по тревоге, а искал он либо катер диверсантов, либо корабль, быть может даже подводную лодку. Вообще, самолеты такого типа часто, как правило, использовались либо как бомбардировщики, либо как пассажирские. Но к этому времени у 111-х было так много модификаций, что аэропланы данной серии применялись почти везде. К 1941 году эта модель уже считалась морально устаревшей но из-за своих неплохих летных характеристик все еще массово применялось Люфтваффе. Одним словом, летящий самолет мог обнаружить и уничтожить вражеское судно. Вот только имелась у него одна проблема. Никакого вражеского катера, корабля и уж тем более подводной лодки в данных широтах сейчас совершенно не было. «Ну да ладно. Раз немецких офицеров подстрелить не удалось, значит, ты будешь моим десертом», – прошептал я, взяв в прицел вполне неплохую воздушную цель. Однако, как только я собрался уже нажать на спусковой крючок, неожиданно пришедшая на ум мысль заставила меня убрать указательный палец подальше. Мысль была столь безумная и дерзкая, что я сразу же посчитал, что она может осуществиться. Но почему бы нет? ранее это у меня получилось уничтожить гиммлеровский воздушный транспорт, который после подбития упал на мост, позорвал баржи и разнес целый квартал Берлина. Говорила мне оптимистичная часть внутреннего «я». «Но это же была чистая случайность. Просто так совпало. В этот раз может все пойти не так», – спорила с ней более скептически настроенная половина и поясняла свое мнение. «Ведь почти невозможно сделать все так, чтобы подбитый самолет не просто упал в воду, а влетел точно в корабль». И, в общем-то, этот скепсис был вполне логичен. Такое действительно сложно провернуть. Но я после нескольких секунд раздумий все же решил попробовать. Разумеется, я прекрасно понимал, что всегда имеется шанс того, что самолет, не найдя диверсионное судно, развернется и, даже не махнув на прощание крыльями, улетит к себе на аэродром. Таким образом, я мог потерять и не уничтожить эту воздушную цель. Но ведь был и другой шанс. Я мог устроить большой бабах, если у меня получится сделать все так, как я задумал. Поэтому риск я посчитал оправданным. Вот только бы все хорошенько рассчитать бурчал я наблюдаю за траекторией полета самолета ждать пришлось долгие пять минут железные птицы никак не хотела лететь в нужном мне направлении однако вскоре летчики вероятно решили осмотреть корабль с другого ракурса и направили свой самолет в сторону берега именно этого я и ждал еще раз сопоставил скорость и будущий предполагаемый угол падения хорошенько прицелился и мысленно перекрестившись начал атаку бах Первым выстрелом я перебил маслопровод в левом двигателе. «Бах!» – вторым был уничтожен на правом. «Бах! Бах!» – вновь произнесла винтовка, тем самым рапортуя о том, что жизни обоих пилотов забраны. После такого воздействия самолет резко вошел в пике и через считанные секунды врезался именно туда, куда я и предполагал, чуть выше киля по центру корабля. Карманный линкор Адмирал Шейер, получив сюрприз в виде самолета в незащищенное бронированным поясом место, мог бы вполне и выдержать этот удар. Все же он был рассчитан на получение серьезных повреждений в боях. Но вот две подвешенные на крыльях бомбы и торпеда, представляющие себя огненный коктейль, небронированное дно судна выдержать не могло. Из появившейся в корпусе корабля дыры показался огонь, после чего до ушей донесся громкий взрыв, «Бабах!» А уже через мгновение в небо взлетел высоченный фонтан воды, пламени и пара, который сигнализировал о втором взрыве, что был в десятке, если не в сотни раз мощнее первого. «Бабах!» Корабль вздрогнул, поднимаясь над водой. В Во мгновение ока все место крушения заволокло дымом и паром, сквозь который можно было разглядеть развалившийся на две почти равные части шеер. Открыв рот и аккуратно постукивая ладонями по оглохшим ушам, я пытался прийти в себя, задаваясь вопросом. Получил я только что еще одну контузию или пронесло? На этот вопрос ответа я пока не знал. Зато, глядя на идущий на дно обломки, я получил ответ на ранее заданный вопрос об успехе операции. И теперь он был полностью положительный. Я добился своего, сделал то, что планировал, И в конце концов, хоть и не с первой попытки, все-таки уничтожил опасного монстра, заодно немного проредив немецкий адмиралитет. Отныне карманный линкор не восстановить, а редора не воскресить. И на все про все мне понадобилось порядка четырех часов. Ну не красавец ли я?